Глава 913. -я. Полностью готов. Я вызов заставил патриарха секты Карающая длань помарочнеть. Он был вынужден признать, что события развивались не так гладко, как хотелось бы. Несколько раз ему удалось обвести Лоннянь за вокруг пальца, и из-за этого он слегка потерял бодительность. В итоге в самый ответственный момент он угодил в его ловушку, хотя не всё было потеряно. Его противник пока просто захватил преимущество, что вынудило его задуматься обо всём, что произошло. Несмотря на сильное желание убить Лун-Нянь-Зы, он невольно поюжился при мысли его хитрости и пронырливости. Он прекрасно понимал, что в ретроспективе некоторые события иногда кажутся крайне простыми, любой должен был понять, как всё закончится. Вот только способность анализировать происходящее, предугадывать развитие событий и формулировать планы, пока ты в буквальном смысле идёшь на ощупь в потёмках, обладают не все. Лун-Нянь-Зы уже какое-то время что-то подозревал. За время отсутствия ему крупно повезло повысить культивацию. В итоге мы даже не заметили, как он создал клона. Патриарх секты, карающий Адлань, хранил молчание. Он никак не отреагировал на провокацию Ван Буэлэ. Теперь стало понятно, кто вызывал всплеск энергии солнца, поэтому он не собирался, сломя голову, бросаться в бой. Всё-таки он принадлежал к императорской семье, поэтому, в отличие от остальных, знал намного больше о Боке-Звезде. Он прекрасно понимал, что Лунь-Нянь-Зуза получил полный контроль над светилом В непосредственной близости от него его сила сильно возросла. Больше он не боялся практиков стадии планеты. Угрозу для него теперь представляли только эксперты стадии Вечной Звезды. Более того, этому эксперту потребуется потратить какое-то время, чтобы убить его, если дуэль произойдёт науке звезды. Существовала реальная вероятность того, что даже эксперту стадии Вечной Звезды не удастся убить Лунь-Нянь-Зы. Он мог загнать его в угол и вынудить сбежать с помощью перемещения. Проще говоря, пока Лунь-Нянь-Зы находится рядом со звездой, Он в определённом смысле остаётся неуязвимым. Разумеется, его так называемая неуязвимость имела одно важное требование. Ему нельзя улетать слишком далеко от ока звезды. Как только он окажется за пределами его действия, то сразу станет намного слабее. В этот момент его можно будет убить объединённой атакой практиков стадии планеты. С этой мыслью патриарх секты Коры и Шатлан решил проигнорировать брошенный ему вызов. Вместо этого он повернулся к главе секты Небесный дух. Ван Буэлло увидел, как после короткого мысленного разговора они друг к другу кивнули. Содержание их беседы осталось в тайне, но напряжение на их лицах заметно спало. Они развернулись и полетели прочь от звезды. Ван Буэлло нахмурился. Он тоже отступил к звезде, скрывшись от любопытных взглядов. Светило представляло собой грандиозное сосредоточие слепительного света, немыслимой энергии жара, но, будучи под контролем Ван Буэлло, он мог безопасно здесь находиться. Но волна жара буквально расходилась в стороны, чтобы пропустить Еву. С полнаценным мандатом Ван было чувствол лёгкое покалывание внутри. Стоит ему пожелать, он мог переместиться через Око Звезды в любое место цивилизации Божественное Око, а потом тем же способом вернуться к звезде. От этой мысли глаза Ван было ярко блеснули, однако он пока не стал ничего предпринимать. Для начала стоило немного привыкнуть к произошедшему. Когда он привыкнет к управлению Оком Звезды, тогда можно будет начать действовать. Ван Бола решил совершить облёт вокруг звезды. Он чувствовал, как светило резонировало с нём. Это чувство показалось ему знакомым. Будучи практиком тхаромического оружия, он испытывал нечто подобное во время установления связи с артефактом. В такие моменты его окутывали такие же волны резонанса. Я был прав. Око звезды просто огромный тхаромический артефакт. Заключил Ван Бола. Это напомнило ему о тёмном артефакте на Марсе. После стольких лет тёмный артефакт уже должен достичь состояния, когда я смогу достать его из-под земли и забрать с Марса. После облёта звезды он нашёл место для приземления. Там он принялся внимательно изучать полученный мандат. Две недели спустя Ван Була наконец открыл глаза. Он полностью понял принцип работы Ока Звезды. Оно может неограниченное количество раз перемещать между двумя любыми точками в системе Божественного Ока. За энергию звезды можно выполнить скачок на большое расстояние, Но для этого мне нужен определённый уровень культивации. По достижении стадии планеты он сможет переместить всю цивилизацию и божественное око к солнечной системе. А если сможет позволить себе заплатить сану за такую мощь обну телепортацию. Текущей культивации было недостаточно для чего-то столь грандиозного, однако переместиться к Земле он мог прямо сейчас. Стоит только пожелать. В любом случае, недостаточно высокая культивация и тут накладывала определённые ограничения. Две звёздные системы разделяли большое расстояние. Поэтому он может переместиться к земле, но не сможет вернуться в цивилизацию Божественное Око. Тем не менее, это не имело значения. Ван Бууле всё равно пришёл в восторг. На радостях он чуть не пожелал переместиться домой. Чтобы немного успокоиться, потребовалось какое-то время. Спокойно. Я здесь ещё не закончил. Ван Бууле не хотел уходить. Не ради одного скачка он проливал пот и кровь. Простое перемещение, пусть даже и так далеко, явно того не стоило. Если он не сможет вернуться, значит, у него не получится забрать с собой Око Звезды. Тогда кто-то другой явится сюда и украдёт то, что останется после его ухода. Хотя мандат Око Звезды принадлежал ему, Иван Болы почему-то не сомневался, что могущественному практику достанет силу украсть Око Звезды. Не стоит забывать про кладбище звёзд. Очень хотелось бы туда попасть. В глазах Иван Болы разгорелось пламя, но не ярости, а желания как можно скорее достичь стадии планеты. Теперь он был уверен, что секты Небесный Дух и Карающая Длань заключили союз. Патриарх его бывшей сектой владел тем, что очень хотели заполучить захватчики, а именно правом попасть на Кладбище Звёзд. В этом случае убийство Патриарха позволит ему самому отправиться туда. Эта мысль ещё сильнее распалила желание в душе Ван Буэлла. Он совсем немного знал о Кладбище Звёзд, о месте больших возможностей, где собираются избранные из разных фракций семей бесконечного Дао Домена в надежде достичь стадии планеты. Недавно он даже побывал на корабле-призраке. Бумажный человек в безданном кольце был другой причиной, и почему Ван Буэлэ очень хотелось туда попасть. Он угодил на корабль только благодаря помощи бумажного человека из кольца, а не потому, что являлся кем-то особенным. Без особого права, или, проще говоря, билета, он не сможет остаться на корабле, даже если каким-то образом попадёт на борт. История повторится, и рулевые снова выбросят его за борт. Ван Буэлэ долго об этом думал. Наконец, его глаза засияли решимостью. Несмотря ни на что он будет бороться за шанс попасть туда, перед этим надо решить другие дела. К примеру, решить, куда деть Джао Ямен, Ослика и Пятёрочку. Сейчас в центре события находился клон. Если он погибнет в бою, то истинная сущность пострадает, однако она всё-таки выживет. Его спутники не могли похвастаться подобной живучестью. Если план сработает, то он окажется на кладбище звёзд. В это опасное место их взять вряд ли получится. Сейчас ставки были как никогда высоки, он собирался украсть добычу и спасти тигра. Существовал небольшой шанс того, что эта авантюра закончится смертью клона. Но и оставить их у ока-звезды он не мог. Здесь было безопасно только пока у звезды находился Ван Буэлэ. Как только он улетит, троица испепелит чудовищный жар солнца. Это решаемо. Просто пошлю их на какую-нибудь непримётную планету близлежащей цивилизации. Сейчас я могу совершить только скачок в один конец до Земли. Если стартовая точка будет место, расположенное ближе к Солнечной системе, чем цивилизация Божественная Ока, быть может, мне удастся телепортироваться туда-обратно? Ван Буэлэ отправил Джао Ямен поток Божественной Воли. Обсудив с ней несколько вопросов, он стал затуманиваться, в следующий миг из звезды полыхнуло жаром. Расходящиеся от светила волны энергии намекали на начало перемещения. В следующий миг Ван Буэлэ бесследно исчез. После перемещения на поверхности Ока Звезды забурлила духовная энергия. Каждый практик цивилизации божественное око почувствовал начавшиеся на солнце вспышки. Патриархи обоих секта мрачно посмотрели на небо. Он исчез. Пробормотал себя под нос патриарх секта карающая длань. В следующий миг звезда вновь ярко вспыхнула. В бурлящей духовной энергии вновь открылся перемещающий портал. Исчезнувший только что Ван Буэлэ вновь вернулся к звезде.